А на следующую ночь он сообщил ей, что ему становится лучше. Потом подтвердил, что дело, кажется, пошло на поправку. Но она по глазам видела, что он обманывает. И даже не столько ее, сколько себя. В экстремальной ситуации Керри оставался таким же эгоистом, каким был всегда. В общем, Леда тут же добавила, что и она стала порядочной эгоисткой за годы жизни с ним. Ей самой нужна была хоть какая-то иллюзия. На третью ночь он вошел к ней в спальню в одних пижамных штанах. Глаза его смотрели печально и испуганно. Леда перечитывала какой-то роман Дороти Сайерс, свое любимое чтиво. Книжка выпала из ее рук. Лишь только она взглянула на него... Наверное, она бы даже заорала, если б спазм не перехватил горло. Билли Халек подумал, что ни одно человеческое чувство не может быть уникальным, хотя иногда кажется иначе. Кэрри Росингтон прошел такой же период самообмана, что и он, после чего следовало потрясение. Леда обнаружила, что желтая корка или чешуя Покрыло весь живот Кэри почти всю грудь. Безобразные бугры с подпалиной. Черные трещины беспорядочными зигзагами покрывали корку сеткой. В глубине этих трещин можно было приметить красноту, на которую лучше было не смотреть. Сперва можно было подумать, будто трещины располагались хаотически, как в бомбовой воронке, но оказалось, что это не так каждого края желтая плоть была слегка приподнята. Чешуя. Но не рыбья, а грубая чешуя рептилии вроде ящерицы, и гуаны или даже аллигатора. Левый сосок его груди был еще виден, а правый полностью скрылся под уродливым панцирем, который уже проникал ему под мышку. Исчез пупок и... Он спустил свои пижамные штаны, продолжал свой рассказ Леда, допивая третий бокал все теми же маленькими птичьими глотками. Снова слезы потекли по ее щекам. Вот тогда я обрела голос, начала орать, чтобы он прекратил. Он послушался, но я успела заметить, что эта дрянь распространилась ниже. Член еще не был затронут, но... Лобковые волосы уже исчезли под ней. «Ты вроде бы говорил, что у тебя пошло на поправку», — сказала я. «Я так и думал», — ответил он мне. «На следующий день назначил встречу с Хустеном, который, видимо, рассказал ему про парня без мозгов», — подумал Халлик. «И еще про бабку с третьим комплектом зубов и предложил понюхать кокаина». Спустя неделю Росингтон предстал перед консилиумом лучших дерматологов Нью-Йорк. Они сказали, что им известен его недуг, и направили его на гамма-облучение. Чешуйчатая плоть продолжала распространяться, никакой боли он не чувствовал, только зуд на пограничных местах, между прежней кожей и этим кошмарным нашествием. Только и всего. Новая плоть была совершенно бесчувственна. Как он сказал ей с жутковатой, потрясенной улыбкой, что загасила корок на собственном животе и никакой боли не ощутил. Она заткнула уши и закричала, чтобы он прекратил. Дерматологи сказали Кэрри, что немного ошиблись. Кэрри спросил их, что это значит. Вы, мол, сказали, что все знаете, во всем уверены. Они ему ответили, что такие вещи случаются, правда, редко, очень редко. Все анализы были проведены. И они поняли, что пошли не тем путем. Завели свои научные непонятные разговоры о мощных витаминах, глондулярных инъекциях, которые начали применять к нему. Пока проводился новый курс лечения, Первые чешуи появились на шее Кэрри, под подбородком и, наконец, на лице. Вот тогда дерматологи в конце концов признали, что зашли в тупик. Правда, только в данный момент, разумеется, подобные вещи не могут быть неизлечимыми. Современная медицина, специальная диета и так далее и тому подобное.